Это произошло в ненастный туманный день в марте 1892 года, когда мы с Холмсом сидели за завтраком. Внезапно вошла миссис Хадсон. Вам телеграмма, сэр. Благодарю вас, миссис Хадсон. Холмс быстро прочитал телеграмму и сейчас же написал ответ. Он ничего не сказал мне, но дело видно не шло у него из головы. После завтрака, задумчиво покуривая трубку, он то и дело поглядывал на телеграмму. Вдруг он повернулся ко мне, и в глазах его сверкнул лукавый огонёк. Вотсон, вас, кажется, можно считать в некотором роде литератором. Не объясните ли значение слова невообразимый? Хм, <связь> удивительный? Э, необыкновенный? Хм, нет, нет. Она заключает в себе нечто страшное, даже трагическое. Припомните некоторые из ваших рассказов, которыми вы испытываете терпение читающей публики, и вы должны будете сознаться, что именно из необычайных случаев возникает преступление. Слово невообразимый всегда возбуждает живейший интерес. Это слово заставляет меня насторожиться. Вы встретили это слово в телеграмме? Вот послушайте. Только что со мной произошло нечто Невообразимо. Можно ли посоветоваться с вами? Скотт Эклс, почтовое отделение, Чаринг-Кросс. И кто же, по вашему, автор этого послания, мужчина или женщина? Мужчина, конечно. Женщина никогда не пошлёт телеграмму с оплаченным ответом, скорее приедет сама. Вы примите его. Дорогой Вотсон. Вы знаете, как я скучаю с тех пор, как мы отправили за решётку полковника Картера. Жизнь стала такой серой, газеты лишены всякого интереса. В мире преступников точно забыли, что существует мужество и благородный риск. И вы ещё спрашиваете, возьмусь ли я за это новое дело, каким бы лёгким оно ни было? Но если не ошибаюсь, вот и наш клиент. Это был интересный посетитель. роста высокого, полный седоусый, очень солидный наружности. По его лицу и манере держать себя не трудно было угадать в нём консерватора, члена англиканской церкви, настоящего англичанина и честного гражданина, пользующегося всеобщим уважением. Но что-то невообразимое, невообразимое, видимо, возмутило его прирождённое спокойствие. Растрёпанные волосы, пылающие щёки, возбуждённый вид Он сразу приступил к делу. Со мной приключилась совершенно невообразимая история, мистер Холмс. Никогда в жизни мне ещё не приходилось бывать в подобном положении. Я непременно должен найти разрешение этой загадки. Пожалуйста, присядьте, мистер Скоттейклс. Прежде всего, позвольте спросить, что вас побудило обратиться именно ко мне? И видите ли, по некоторым причинам мне не хотелось мешать в это дело полиции. оставить его как есть, я не мог. Я вообще не особенно люблю сыщиков, но вы, мистер Хомс, пользуетесь такой громкой славой. Прекрасно. Ано в таком случае почему вы сразу не обратились ко мне? Что вы хотите этим сказать? Теперь четверть третьего. Телеграмму вы послали ровно в час. Между тем, что эту туρκюз глинуть на ваш туалет становится ясно, что неприятный случай произошёл с вами рано утром, когда вы вставали с постели. вви правой мистер Холмс я так торопился как можно скорее выбраться из этого дома, что даже забыл о своём туалете. А потом всё утро бегал по городу и наводил разные справки. Зашёл в домовую контору и узнал, что мистер Гарсиа заплатил за аренду Вистари Лодж вперёд, что все дела его в порядке и что совсем уж, позвольте, сэр. Вы похожи в эту минуту на моего друга Вотсона, который всегда начинает рассказы с конца. Пожалуйста, соберитесь с мыслями и последовательно расскажите мне, как произошли события. Что заставило вас покинуть дом непричёсанным и небритым, с криво застёгнутыми пуговицами в поисках помощи и совета частного сыщика? Хм. Что и говорить, мистер Холмс. Мой вид не вполне приличен, но смею вас уверить, что это случилось со мной первый раз в жизни. Когда я расскажу вам всё по порядку, вы согласитесь, что у меня есть достаточно оправдания. Я не подал сейчас нельзя. У мистера Хансе был этикет. Алиса. Я пыталась объяснить, но всё в порядке, миссис Хадсон, спасибо. Одним из тех, кого вела миссис Хадсон, оказался инспектор Грэксон из Скотланд-Ярда, энергичный, вежливый и опытный сыщик. Второго я не узнал, крепкий краснощёкий толстяк с необыкновенно яркими глазами. По виду тоже полицейский инспектор. Здравствуйте, мистер Холмс. Добрый день, инспектор Грексон. Познакомьтесь, мой коллега Байнс из полиции графства Сурей. Мы преследовали с ним одну дичь, и она привела нас к вам, мистер Холмс. А вы, мистер Джон Скотт Эклсис по тем хаусу что вли? Да, я. Мы ищем вас с утра. И, вероятно, нам пали на след благодаря его телеграмме. Совершенно верно, мистер Холмс. Мы побывали в почтовом отделении Чаринкросса и сейчас же поехали к вам. И что вам от меня нужно, джентльмен? Вы единственный человек, мистер э, Скотт Эклс, кто может сообщить нам подробности смерти мистера Горши из Эвистари Лоч близ Эшера. Как? Смерти? Он умер? дасер он умер убит Боже это ужасно Но ну, не хотите же вы сказать, что считаете меня убийцей В одном из карманов убитого найдено ваше письмо из которого мы узнали, что вы имели намерение приехать к нему в гости и заночевать у него Так и было на самом деле, мистер Байнс. Угу. Я остался у него на ночь. Да. Вы действительно ночевали там? Вы записываете баинс? Не торопитесь, Грексон. Если не ошибаюсь, вы хотите узнать от мистера Скотта, только как было дело. Э, и я должен предупредить мистера Скотта Эклса, что его слова могут впоследствии быть использованы против него. Мистер Эклс собирался сам рассказать нам всё, перед тем как вы вошли в комнату. Вот, сын. Думаю, коньяк нашему гостю не повредит. А вы, сударь, постарайтесь забыть, что слушателей прибавилось, и продолжайте свой рассказ, как будто вас никто не прерывал. Благодарю вас. Наш гость выпил коньяку и кровь снова прилила к щекам. Он бросил подозрительный взгляд на записную книжку Байнса и начал свой рассказ. Я холост. Люблю общество. Мой круг друзей весьма широк. В их числе и семья Мелвил из Кенсингтона. Несколько недель назад обеда у них я познакомился с молодым человеком по фамилии Гарсиа, испанцем по происхождению, имевшим какое-то отношение к посольству. Он отлично говорил по-английски, обладал прекрасными манерами и был очень красив собой. Мы очень скоро подружились. Он сразу же проникся ко мне какой-то особенной симпатией, и на следующий день после нашей встречи навестил меня в Ли. А затем, как водится, пригласил меня на несколько дней к себе в Вистарию, лорд, что между Эшером и Окшетом. Вчера вечером я отправился к нему, приглашая, он рассказал мне, как живёт. У него есть слуга, говорящий по-английски. Да, с Миракс. Представьте себе, свободно говорит по-английски. И сам ведёт всё хозяйство. заботиться о всех моих удобствах и надобностях. А какой у меня повар? Синья. Он привёз с него из путешествия по Африк настоящий лад, что однако не мешает ему превосходно готовить. Вам, наверное, странно будет видеть подобных слуг в самом сердце Сурены. Тогда я согласился, но в итоге нашёл его прислугу ещё более странной, чем думал. Угу. Продолжайте. Гарсиа жил в двух милях от Эшера, в довольно большом, но порядком обветшалом и запущенном доме в стороне от дороги. Когда мой экипаж остановился у грязной старой двери, я невольно подумал, умно ли я поступил, приехав в гости к человеку, с которым едва знаком. Но Гарсиа сам встретил меня в дверях. И, видимо, очень обрадовался моему приезду. Сеньор Экклс, рад, очень рад, превосходно, что вы приехал. Он сдал меня на руки своему слуге, смуглому мрачному человеку, и тот проводил меня в спальню. Сюда, мадам Экклс, ваша спальня. Вся обстановка производила гнетущие впечатления. Мы обедали вдвоем. И хотя хозяин дома всячески старался занять меня, было ясно, что мысли его витают где-то далеко. Он говорил таривисто и рассеян. Что вы думаете о назначении виконта Вайнфорда послом в Черногорию? Достопочтенный Глэкстон соршил явную ошибку. Ну, я уже говорил, что не интересуюсь политикой, мистер Корсия. Он поминнутно барабанил пальцами по столу. Кусал себе ногти и вообще казался очень озабоченным. Обед был скверно сервирован, приготовлен и того хуже, а присутствие молчаливого угрюмого слуги отнюдь не оживляло его. Уверяю вас, мистер Холмс, мне не раз в течение вечера хотелось под каким-нибудь предлогом распроститься с хозяином и вернуться к себе домой. Что-нибудь ещё показалось вам странным, мистер Рэклс? Да. Теперь я припоминаю ещё одно обстоятельство, которое быть может имеет отношение к расследованию. В конце обеда слуга подал Гарсие какую-то записку. Прочитав её, Гарсие сделался ещё более рассеянным и странным, чем прежде. Казалось, он весь ушёл в свои мысли. Я был рад, когда наконец в 11 часов смог уйти к себе в комнату. Некоторое время спустя Горсию заглянул ко мне, в комнате уже было темно. Вы звонили, мистер Раклс? Уже без малого час ночи? Нет, сэр, я не звонил. А, прошу прощения. Доброй ночи, мистер Раклс. Вскоре после этого я заснул и крепко проспал всю ночь. Теперь я перехожу к самой странной части своего рассказа. Я проснулся, когда было уже совсем светло. Взглянул на часы, без пяти девять. Я просил разбудить меня непременно в восемь часов и очень удивился подобной нерадивости. Скакив, позвонил в звонок. Никто не явился. Я позвонил еще раз, напрасно. Решив, что звонок беспорчен, я поспешно оделся и в самом скверном расположении духа спустился вниз. Но внизу я никого не нашел. Мистер Дерси. Мистер Дерси. Без успешно я принялся осматривать комнату за комнатой. Дом был пуст. Дерси наконец показал мне свою спальню, и я направился к нему. Я постучал, ответа не было. Тогда я вошёл в комнату. В ней никого. А на постели похоже и не спали. Хозяин иностранц. слуга и настранец и повар настранец за ночь пропали бесследно. Вот так закончился мой визит в Старий Лоч. Действительно, невообразимый случай. И что же вы предприняли дальше? Я был вне себя. Мне показалось, что надо мной просто зло посмеялись. Я собрал вещи, Заклопнул за собой двери и с чемоданом в руке отправился пешком в Вэшер. В местной домовой конторе мне сообщили, что виллу Горси снимал. Тогда я подумал, что едва ли Горси хотел пошутить, вернее, было предположить, что он просто удрал, чтобы не платить за наем. Оказалось, я ошибся. Агент заявил, что арендная плата внесена вперед. Тогда я поехал в Лондон, зашел в испанское посольство. но там даже не подозревали о существовании Горсии. А этот ваш приятель, в доме которого вам представили Горсию? Мелвилл. Я побывал у него тоже. Оказалось, что он знает ещё меньше, чем я. Уверяю вас, что это всё, что мне известно, мистер Грексон. Я не сомневаюсь в этом, мистер Скотт. Ваш рассказ во всём отвечает тем фактам, которые нам удалось установить. Например, вы упомянули А записки, переданные за обедом. Что с ней произошло? Мистер Гарсиос комкал её и бросил в огонь. Инспектор Байнс слегка улыбнулся и достал из кармана измятый, обуглившийся по краям клочок бумаги. Он бросил записку так неловко, что она упала не в огонь, а за каминную решётку, мистер Холмс. Я вижу, вы тщательно осмотрели весь дом, Байнс. От вашего внимания не ускользнул даже этот клочок бумаги. Это моё первое правило, мистер Холмс. Прикажете прочесть, мистер Грэксон? Написано на четвертушке обыкновенной почтовой бумаги без водяных знаков, обрезана с двух сторон ножницами, сложена в три раза и наскоро запечатана красным воском, который сверху прижали каким-то маленьким плоским овальным предметом. Адресовано мистеру Гарсие в Вистария Лодж. Наши собственные цвета зелёный и белый. Зелёный открыт, белый скрыт. Главная лестница, первый коридор, седьмая налево, зелёная Байка. Бог в помощь. Да. Разрешите взглянуть. Э, пожалуйста. Мы заключили, что почерк женский. Писано острым пером, но адрес написан либо другим пером, либо писал другой человек. Здесь почерк твёрже и смелее. Угу. Ну замечательная записка. Я должен признаться, что вы изучили её во всех подробностях, так что я могу прибавить сущие пустяки. Печатью послужила обратная сторона заканки. Что же касается ножниц, то они были кривые, я бы сказал, маникюрные. Бумага отрезана с обеих сторон чуть-чуть округло. Варшаг в случае записка доказывает, что затевалось какое-то дело, и в него, как всегда, замешано Женщина, я рад, что вы нашли эту записку, ведь она подтверждает мои слова. Но тем не менее, вы ничего ещё не рассказали о несчастье, которое постигло Горсию и его слуг. Я уже говорил вам, что он убит. Сегодня утром его нашли мёртвым на Октябрьской дороге в миле от дома. Голова его была раздроблена каким-то тяжёлым предметом. Похоже, первый удар был нанесён сзади и оказался смертельным. Но убийца продолжал наносить удары ещё некоторое время после того, как Гарсия был мёртв. Убийца нападал с большой яростью. Он был ограблен? М-м, нет. Всё это ужасно, грустно и страшно. А ещё хуже, что я замешан в этом деле. Чем я виноват в том, что человек, к которому я приехал в гости, вздумал отправиться в ночное путешествие и найти там свою смерть? Очень просто, сэр. Единственный документ, найденный на покойном, ваше письмо, в котором вы уведомляете о том, что приедете к нему с ночёвкой. И как раз в ту ночь он убит. Только благодаря этому письму я узнал имя и адрес несчастного. Около 9 часов я отправился к нему в дом, но не нашёл там ни вас, ни прислуги. Я дал телеграмму мистеру Грексону, чтобы он разыскал вас в Лондоне, пока я не закончу осмотр в Вистари Лодж. Затем я приехал в город, встретился с мистером Грексоном, и вот мы здесь. Думаю, самое лучшее прямо сейчас поехать в полицейское управление, чтобы мистер Скоттелс мог дать письменные показания. Конечно, Поеду сейчас же. Но я прошу вас, мистер Холмс, принять и дальнейшее участие в этом деле, если, конечно, полиция не будет против. Работать с вами большая честь, мистер Холмс. Скажите, удалось ли вам точно установить время смерти? Около часа ночи. В час ночи пошёл дождь, но он был убит до дождя. Это совершенно точно. Постой, чем но ведь это невозможно, мистер Бэйнс. Я готов поклясться, что ровно в час ночи мистер Гарсиа говорил со мной в дверях спальни. Я отчётливо слышал его голос. Это странно, но вовсе не так невозможно. Что ж, мистер Холмс, вы уже нашли разгадку? Дело на первый взгляд вовсе не так сложно, хотя в нём есть очень любопытные подробности. Кстати, мистер Бэйнс mm -hmm. осматривает дом. Вы не нашли ничего примечательного, кроме этой записки? М-м, пожалуй. Там было кое-что странное. Вы не откажетесь проехать со мной в История Лодж, чтобы я мог показать вам всё на месте? Холмс слушал вполуха. Он будто бы знал, что ответит Байнс. Обогатившись о буфет, он быстро заполнял бланк телеграммы. После 6:00 к вашему слуге-инспектору Миссис Хатсон проводит джентльмена и отправит мальчика на почту вот с этой телеграммой. До свидания, мистер Холмс. Доктор. Всего доброго, Грексон. Ну, Вотсон, что вы обо всём этом думаете? Я отказываюсь понимать что-либо в шутке, сыгранной с мистером Эклсом. А как вы смотрите на само преступление? Ну, если иметь в виду таинственное исчезновение слуг убитого То можно предположить, что они причастны к убийству. Угу. Ваше предположение вполне вероятно. Но в таком случае скажите, почему слугам, бывшим очевидно в заговоре, понадобилось совершать преступление именно в ту ночь, когда в доме был гость? Они могли бы разделаться с ним в любое другое время. Разонно. Но тогда чем вы объясните их бегство? Вот именно. Зачем они сбежали? Это первый важный факт. Другой важный факт. Занимательное приключение с нашим клиентом Скоттом Эклсоном. Однако, Вотсон, я уверен, что человеческий разум способен найти объяснение, которое осветило бы сразу оба этих факта. А если к тому же под него удастся подогнать таинственную записку, то мы смело можем утверждать, что наша гипотеза не лишена некоторой достоверности. Если же и новые факты не будут противоречить нашему предположению, то ясно, что гипотеза в данном случае И есть решение задачи. Логично, но в чём же состоит эта гипотеза? Согласитесь, Уатсон, что мысль о розыгрыше в этом случае недопустима. Приключения нашего клиента не случайны. То, что Скотта Эклса заманили в Истарию ложь, напрямую связано с произошедшей трагедией. И в чём же вы видите эту связь? Прежде всего, И что-то странное в этой непонятной внезапной дружбе между Гарсией и Скот Эклсон. Начал этой дружбы положил испанец. Он первый явился к Гаклсу через день после знакомства и всё время поддерживал с ним отношения, пока наконец ему не удалось заполучить нашего клиента к себе в гости. Но для чего ему понадобился Эклс? Это человек довольно обыкновенный, не обладающий свойством очаровывать людей. Он не особенно умён и едва ли является интересным собеседником для живого, умного испанца. Почему же Гарсиа остановил свой выбор именно на нём? Нет ли у него какого-нибудь особенно отличающего его качества? По всему выходит, что нет. А, по-моему, оно у него есть. Он является типичным представителем чисто английской порядочности. Мы сами видели, как полицейские отнеслись к его довольно-таки странному рассказу. Они ни на минуту не усомнились в его истине. Вы думаете, наш клиент понадыбился Гарсии для алиби? Именно. Наш мистер Эклс мог бы подтвердить всё, что угодно, разумеется, сложив дело иначе. Допустим, все обитатели Вистария Лодж являются соучастниками некого заговора. Дело задуманное имя должно было произойти около часа ночи. Весьма вероятно, что они придумали какую-нибудь хитрость, трюк с часами, например. И когда Скотт Экелс ложился спать, было раньше, чем он сам думал. Горсия явился к нему в спальню под явно надуманным предлогом, чтобы объявить, что уже час ночи, хотя на самом деле было не позже двенадцати. Таким образом, если бы Горсии удалось исполнить задуманное вовремя, он вернулся бы домой как раз в час ночи, и алиби обеспечено. безупречной своей репутации Скотт Эклс принёс бы на суде присягу, что Горсиев эту ночь всё время находился дома. А что вы скажете насчёт записки? Как там наши собственные цвета зелёный и белый. Можно подумать, что дело идёт в каких-то соревнованиях. Зелёный открыт, белый скрыт. Это явно условный знак. Затем, главная лестница, первый коридор, седьмая направо, зелёная байка Несомненно, речь идет о свидании. Это указание места встречи. Быть может, в дело замешан ревнивый муж. Затея и мероприятие были рискованными, иначе она бы не написала "Бог в помощь". И литер "Д" со временем может послужить ключом к разгадке. Горси испанец. Я думаю, что литер "Д" обозначала Далорис, очень распространенное женское имя в Испании. Превосходно, Уотсон, очень хорошо. Увы, совершенно недопустимо. Испанка писала бы испанцу на своём языке, так что записка составлена англичанкой. Нам остаётся теперь только спокойно ждать, пока за нами заедет Байнс. Ответ на телеграмму, отправленную Холмсом, пришёл раньше, чем вернулся наш суровыйский инспектор Байнс. Мой друг прочитал ответ и собрался спрятать телеграмму в записную книжку, но в эту минуту встретился с моим вопросительным взглядом. Вам интересно, Уотсон? Смотрите. Я развернул листок бумаги. Ряд имён и адресов. Лорд Харингби, Дингл. Сэр Джордж Фолиот, Окшот Тауэрс. Мистер Гейнис, Пади Плейс. Мистер Джеймс Бекри Уильямс, Фортон Олд Холл. Мистер Хендерсон, Хай Гейбл. Джошоу Стоун, Нэврезлинг. Я ничего не понимаю. Дорогой друг, Я уже доказал вам, что в записке, которую Гарсие получил за обедом, несомненно, назначалось свидание. Если же так, то дом, имеющий несколько коридоров и в котором надо найти седьмую дверь направо, не может быть маленьким. Итак, мы ищем большой дом на расстоянии приблизительно 2 миль от Оксшота. Почему? Гарсие надеялся уже в час ночи быть дома, чтобы доказать своё алиби. Я рассудил, что едва ли вблизи Оксшота много больших домов. И проступил вполне очевидно, запросил список из домовой конторы, где сегодня с утра успел побывать наш клиент. В этом документе отцу заключается часть разгадки этого интересного дела. Только к 6 часам вечера мы в сопровождении инспектора Байнса добрались до Эшер. Мы захватили с собой всё необходимое и сняли на ночь уютный номер в гостинице, а затем вместе с Байнсом отправились в Вистария Лодж. Был тёмный мартовский вечер с дождём и холодным пронизывающим ветром, и от этого ещё глушь казалась унылой, пустой дорогой, ещё печальнее цель, к которой она нас вела. Почти 2 мили мы шли под дождём, пока наконец достигли высоких деревянных ворот, за которыми тянулась мрачная каштановая аллея. По извилистой дороге мы добрались до самого дома, выделявшегося тёмной массой на сером свинцовом небе. только в одном из окон нижнего этажа, налево от дверей, виднелся чуть заметный огонёк. На всякий случай я оставил там полисмена. Нужно будет постучать в окно. Вольтерс! Эй, Вольтерс! Сквозь затуманенные брызгами дождя стекло я видел, как какой-то человек быстро вскочил со стула, стоявшего подле половжего камина. Ах, это вы сами. Как я рад вас видеть. Кто с вами, Уолтерс? Констебль был бледен как полотно. В дрожащей руке держал свечу, а другой стёр с алба проступившую испарину. Мои нервы, сэр, оказались недостаточно крепкими. Та, ваши нервы, Уолтерс. Я не думал, что у вас могут быть нервы. Всему виной этот мрачный дом и та странная штуковина внизу в кухне. А когда вы постучались, я подумал, что это опять вернулся Бо. Кто вернулся? Валтерс, сам дьявол, сэр. Я видел его за окном. Когда и что именно вы видели? Часа 2 назад, когда начало темнеть. Я читал. Не знаю почему, но только мне вдруг вздумалось посмотреть в окно. И тут я увидел. Сквозь нижнее стекло на меня смотрело чьё-то лицо. Боже мой, сэр, вы бы видели эту рожу. на мне теперь будет в кошмарах сниться. Уолдерс, палишмен, не должен говорить подобных вещей. Да, сэр, конечно. Но я был потрясён и испуган, сэр. Нет смысла это скрывать. Всякий бы на моём месте испугался. Это рожа цвета глины, смешанной с молоком, и размер, сэр, она казалась вдвое шире вашего лица. Громадные выпученные глазище и целый ряд оскаленных белых зубов, как у голодного волка. Уверяю вас, что я боялся пошевелнуть пальцем и сидел за тай в дыхании до тех пор, пока оно не скрылось. Я сейчас же бросился сюда и обежал все кусты поблизости, но слава богу, чудовище исчезло. Вот, сэр, вы прихватили фонарик. Посветите мне. Бледный луч карманного фонарика осветил газон. Мелкие капли дождя закручивались в неспокойном, совсем еще зимнем воздухе, холодные моросью серебрились на вечнозеленых рододендронах. Не погода будто бы вышла из тени, став наконец видимой. Холмс, припав на одно колено, внимательно осматривал землю. Глядите. Примятая трава и следы испалинские. Если вся фигура под стать, то этот ваш непрошеный гость должен быть просто великаном. Куда же он подевался? Я думаю, пробрался через эти кусты и выбежал на дорогу. Ну, всё равно. Кто бы он ни был, зачем бы не приходил, теперь его здесь нет. А у нас между тем есть более важные дела. Мистер Комбс, если вы ничего не имеете против, мы осмотрим дом. Странный дом. Сложно передать, в чем выражалась эта странность. Было в нем что-то неуловимо неправильное. Мы осматривали все жилые помещения одно за другим: спальни, гостиные. Но нигде не находили ничего особенного. Последние жильцы привезли с собой очень мало вещей. В шкафах было много одежды торгового дома Маркс и К. Мы уже сделали телеграфный запрос, но Маркс ничего не знает про своего клиента, кроме того, что тот всегда платит аккуратно. Мы переходили из комнаты в комнату, впереди со свечой в руке вышагивал Байнс. вёл он себя почти по-хозяйски. Вот здесь личные вещи мистера Гроссии. Всё описано и занесено в протокол. Гитара, несколько потёртых табачных трубок, книги, романы, в большинстве своём на испанском. Револьвер. Револьвер. Негодный мистер Холмс. Система Лефоша. Пока ничего особенного, но теперь, джентльмены, попрошу вас спуститься в кухню. Там есть кое-что, достойное внимания. Кухня большая, мрачная комната с высокими потолками. В углу куча соломы, на ней очевидно спал повар. На большом столе грудами стояли грязные тарелки и блюда со остатками съеде от вчерашнего ужина. А, посмотрите-ка сюда. Что вы об этом думаете? Баин поднял свечу к какому-то необыкновенному предмету, стоявшему на полке в глубине посудного шкафа. Это была чёрная, покрытая съёжившейся кожей, старая и высохшая фигура, напоминавшая сморщенного карлика. Сначала я подумал, что это мумия маленького негритёнка, но потом мне показалось, что это старая высохшая обезьяна. В общем, довольно трудно было решить, на что она больше похожа на человека или на животное. Вместо пояса на фигуре было Ожерелье из раковин. Очень интересно. Есть ещё что-нибудь? Байнс не ответил. Он поднял свичуг по моему ведру, в котором лежала целая груда перьев и костей какой-то большой белой птицы, очевидно, разорванной на куски. Холмс указал на гребешок, уцелевший на голове птицы. Видите гребешок? По-видимому, это белый петух. Чрезвычайно интересный случай. Это ещё что, мистер Холмс? Действительно, самое зловещее баинс приберёг напоследок. Он полез под раковину и вытащил оттуда цинковую чашку, наполненную кровью, а со стола снял небольшой поднос с горой обожгерелых костей. Холмс задумчиво перебирал останки своим белоснежным платком. Ясно, что кто-то здесь был убит, а затем кости его были сожжены. Вот это мы нашли под плитой. Я показал Кости доктору, и тот уверил меня, что Кости нечеловеческий. Я положительно должен вас поздравить, инспектор. Вы так находчивы и предусмотрительны в своих поступках, и дело вам попалось незаурядное. Мне остаётся только пожалеть, что поле действий слишком ограничено для такого одарённого сыщика, как вы. Вы правы, мистер Холмс. Мы пропадаем здесь в провинции, а такой случай даёт возможность выдвинуться. Надеюсь, что сумею воспользоваться им. Э, что вы думаете об этих костях? Мне бы сказал, что это кости ягнёнка или козлёнка. А белый петух, Холмс. Что чрезвычайно интересно, друг мой. Я согласен с вами, сэр. В этом доме жили довольно-таки странные люди с неменее странными обычаями. Один из них убит. Быть может, это его компаньон, живший вместе с ним. Но если так, то они далеко не уйдут. Я разослал телеграммы по всем портам, но, по правде говоря, мне кажется, тут другое. Да, сэр. Я уверен, что здесь произошло нечто, хмм, совершенно особенное. Хмм. Так вы уже составили план действий? Да, мистер Холмс. Есть у меня одна гипотеза, и я надеюсь, что сумею сам раскрутить это дело. Это моя обязанность. И потом вы уже сделали себе имя. Теперь очередь за мной. Как я буду гордиться впоследствии, если мне удастся обойтись без вашей помощи? Прекрасно, инспектор. Каждый из нас пойдёт своей дорогой. Но я всегда к вашим услугам. Здесь я осмотрел всё и могу употребить своё время с большей пользой где-нибудь ещё. До свидания, Баинс. Желаю вам успеха. Байൻസ് не заметил перемены, произошедшей в Холмсе, а я точно знал, что мой друг напал на горячий след. Спокойный и бесстрастный, как всегда для всякого постороннего наблюдателя, Холмс не мог скрыть от меня той особой живости и блеска в глазах, которые без слов говорили мне о том, что гон начался. Однако по свойственной ему привычке, Холмс ничего не говорил мне, а я ни о чём его не расспрашивал. Я знал, что когда придёт время, он сам всё расскажет мне. Это мы её ждал совершенно спокойно, но к моему разочарованию напрасно. День проходил за днём, а друг мой ничего не предпринимал. Только один раз он съездил в Лондон, и из мимолётной фразы, брошенной им, я понял, что он провёл этот день в Британском музее. В Лондоне всё так же промозгло, и ещё холоднее, чем в нашей глуши. Весна не торопится. Вы ездили в Лондон? Да, весь день я провёл в Британском музее. Мы видели Розетский камень. Всё остальное время Холмс совершал длинные прогулки или беседовал с местными жителями, с которыми очень быстро сошёлся. Неделя, проведённая на свежем воздухе, Уотсон, подействует на нас благотворно. Не правда ли, приятно наблюдать первое пробуждение природы, особенно если вы запаслись книгой по ботанике и гербарием. Он теперь всегда носил при себе эти предметы. Однако же я не могу сказать, что бы его коллекция трав особенно обогатилась. Иногда мы натыкались на Байнса. Его лицо при виде нас принимало хитрое выражение, и хотя он мало говорил о своём деле, из его слов можно было заключить, что он вполне доволен ходом расследования. И всё же я никак не ожидал, когда через несколько дней прочитал в утренней газете: "Зверское убийство в Оксшоте. Тайна раскрыта". Убийца Аристова арест произвёл инспектор полиции Байнс. Холмс, Холмс возится со своим гербарием, невозможный человек. Вотсон, посмотрите, как по-вашему, это эпипактис дунесис? Зверское убийство в Оксшитте. Тайна раскрыта, убийца арестован. Невозможно. Это что же? Байнс действительно его накрыл? Огромную сенсацию произвело в Эшери и его окрестностях известие о борьбе по делу о загадочном Окс-Шотском убийстве. Наши читатели, вероятно, еще не забыли всех подробностей этого дела. Мистер Гарси из Вистария Лодж был найден мертвым близ окна. Но дальше, дальше. Неликого не было тайны и то обстоятельство, что его повар и лакей исчезли бесследно в ночь убийства, что ясно указывает на их участие в этом преступлении. Угу. Есть основания предполагать, хотя это еще и не доказано, что покойный хранил большие ценности у себя дома. Так, вместе с вами Рэтнэм, инспектор Байнс. Поймка не могла представлять особой трудности. По ворис-полинскому росту мулат виден другое неимение семейства. О, инспектор Байнс, считая появление мулата вблизи дома непростой случайностью, оставил дом пустым, но устроил засаду. Мулат попался в заподню, но при этом оказал сильное сопротивление, жестоко изкусав полицмена Долинга. Мы должны немедленно повидать Байнса. Времени в обрез, но мы еще успеем застать его. И мы поспешили к спектру. Нам повезло захватить его в последнюю минуту. Э. Здравствуйте, мистер Холмс. Вы прочитали утреннюю газету, именно Байнс. Простите мою бестактность, но я должен предостеречь вас. Хм, предостеречь, мистер Холмс. Да. Я уверен, что вы на ложном пути. А мне бы не хотелось, чтобы ваша ошибка обнаружилась. слишком поздно. Вы очень любезны, мистер Холмс. Уверяю вас, что я желаю И вам... я верю, что вы желаете ему добра. Но каждый из нас действует по своей системе. Этот палад оказался настоящим дьяволом, сильный как бык и свирепый как чёрт. Едва не откусил констеблю Доунингу палец, пока мы его не скрутили. почти не говорит по-английски, только рычит. И у вас есть доказательства, что именно он убил своего хозяина? Хмм, mm -hmm. я этого не говорю, мистер Холмс. Но у вас одни методы, а у меня другие. Так оно было наше условие. Как вам угодно, Бэйнс. До свидания. Хмм, всего доброго, джентльмен. Вернувшись в гостиницу, устроившись в креслах, мы приступили к обсуждению возникшей ситуации. Не понимаю я, не понимаю я этого Байца. Сам себя загоняет в угол. Впрочем, мне думается, он не так прост, как кажется. Сейчас это не главное. Сегодня ночью, Вотсон, мне вероятно понадобится ваша помощь. Прежде всего расскажу вам о своих догадках. На первый взгляд они покажутся вам в высшей степени простыми. Хотя доказать их достоверность оказалось не так-то легко, и в этом отношении у меня имеется ещё кое-какие пробелы, которые мы и должны заполнить. Холмс откинулся в кресле, закурил трубку и закрыл глаза, приготовившись вести рассказ. Во-первых, необходимо оставить в стороне мысль, что слуги Гарсии замешаны в убийстве. Он сам пригласил к себе мистера Экса, который был ему нужен исключительно для алиби. Значит, никто иной, как сам Горсия, собирался в эту ночь совершить какое-то преступление. Это уже было нам известно, Вильгельм. На. Но тогда является вопрос, кто же, вероятнее всего, покушался на его жизнь. Я все еще не понимал, к чему ведет Холмс, а он будто бы ждал от меня правильного ответа. Это же элементарно, Уотсон. Разумеется, тот, против кого Горсия направил свой преступный умысел. В этом случае для нас становится вполне ясным и исчезновение слуг испанца. Они были соучастниками покушения. И если бы Горси удалось задуманное, присутствие нашего клиента послужило бы прекрасным алиби, и всё было бы улажено. Но затея была рискованной, и грозила смертью самому Горси. Оба его соучастника, не дождавшись возвращения Горсии к определённому часу, должны были скрыться с таким расчётом, чтобы впоследствии продолжать дело, за которое он отдал жизнь. Я как всегда только дикудовался, почему всё это не пришло мне в голову раньше, хотя его ясными казались мне его доводы. Теперь всё это совершенно очевидно. Но почему же один из слуг снова вернулся в дом? Мне трудно вообразить, чтобы бегство было так поспешно, что он мог забыть в доме какую-нибудь вещь, что была ему очень дорога, с которой он никак не мог расстаться. Вы допускаете такую возможность? Ну, вполне, а следующее извино? Следующее извино? Записка, полученная Гарсией за обедом. Выходит, был ещё один соучастник. А где же его искать? Вы невнимательный, дорогой друг. Я уже доказывал вам, что разгадка кроется в одном из больших домов поблизости, число которых крайне невелико. В первые дни пребывания в деревне я в перерывах между ботаническими изысканиями навел справки о больших домах и их обитателях. Интересуюсь больше всего биографией Только один дом по-настоящему заинтересовал меня. Хай Гейбл. Хай Гейбл? Тот старинный особняк на стольни холма? Я, кажется, видел его несколько раз во время прогулок. Настоящий замок времен Якова Первого. Вы, кстати говоря, обратили внимание, что расположен он всего в полумиле от места убийства? И потому вы решили, что решение головоломки связано с этим домом? Нет, отцы. Его местоположение скорее удачно соотносится с моей гипотезой. Все прочие дома принадлежат обыкновенным, прозаическим, добродопорядочным людям, далеким от всяческих суеты и лишённым каких-бы то ни было странностей. А мистер Хендерсон из Хай Гейбл по всем свидетельствам человек необыкновенный. С ним вполне могли приключиться разные необыкновенные истории. Поэтому я занялся этим домом и стал наблюдать за его домашними. Странные это люди, Вотсон. Но странней всех сам хозяин. Под благовидным предлогом мне удалось проникнуть внутрь. Стенли Хейвуд, архидист из Лондона. Мистер Хендерсон дома? К сожалению, мистер Хендерсон не занимается орхидеями. Цветы развлечение для его семьи. Но я проделал огромный путь, чтобы пожать руку мистеру Хендерсону. Он же выдающийся селекционер. Слухи о гибридах из его оранжереи докатились до Лондона. Очень жаль, но ничем не могу помочь. Хоссе, покажите этому джентльмену оранжерею. Распорядитесь, чтобы садовник выкопал несколько понравившихся джентльмену Луковиц всего наилучшего мистеру Хейвуду. Я увидел Хендерсона лишь мельком. Меня уже выставили за порог, когда он выглянул из кабинета. Что это за человек? Вот так. В его тёмных, глубоко запавших глазах я прочёл, что он моментально разгадал истинную цель моего визита. Сильный, деятельный и мужественный человек лет, наверное, 50. Безусловный настранец, как я и его секретарь, мистер Лукас. Получается, мы имеем дело с двумя группами пришельцев и в Vistaria Lodge, и в High Gable. Пробелы заполняются, а, Вотсон. Но среди обитателей этого таинственного дома есть одна особа, которая для нас, пожалуй, ещё важнее в виду нашего расследования. Мисс Вернет, она состоит гувернанткой при дочери Хендерсона. Ко всему могу добавить, что Хендерсон несметно богат и постоянно в разъездах. И вы узнали всё это за один визит, прикинувшись любителем орхидей? Хм. Дорогой Вотсон, вы переоцениваете мою наблюдательность. Но добудет вам известно, что нет более достоверного свидетеля, чем прислуга, которая была отказана от места. Руководствуясь этим соображением, я разыскал Джона Уорнера, бывшего садовника из Хай-Гейбл. уволенного по какой-то нелепой прихоти нашего нового друга Хендерсона. Загадочные люди, мистер Холмс. По-другому и не скажешь. Дом-то надва флигеля. Господа, значит, в одном крыле, а слуги в другом. И никакой связи между ними нет. Обед, представляете, мистер Холмс, подаётся к особой двери. Откуда его забирает личный лакей Хендерсона? Во, как у них завидно! У Вернанки, мисс Вернет и дочкам строго, насторожно запрещено выходить за пределы сада. Хозяин, видно, страсть как чего-то боится, мистер Холмс. Он никогда не выходит один. Его секретарь следует за ним как тень. Прислуга уверена, что в обмен на богатство Хендерсон продал душу дьяволу. И тот вот вот явится и потребует оплаты. Откуда эта семейка явилась, никто не знает. Сам Хендерсон человек высшей степени необузданный. Он дважды отхлестал человека плёткой, и только гигантский откуп позволил избежать суда. Послушайте, Холмс. Получается, что та записка, предназначенная Горси, составлена кем-то из домашних Хендерсона. Это уведомление, что настало время действовать согласно ранее составленному плану. Браво, Вотс. Очерк той записки, как верно заметил наш друг инспектор, несомненно женский. А в доме только одна женщина — гувернантка мисс Вернат. Если записка от нее, значит эта женщина состояла в дружбе с Гарсии и была его сообщницей. Что же она должна была сделать, узнав о его смерти? Весьма возможно, ей пришлось держать рот на замке, затаив жесткую ненависть и страх убийцам. Мм, нельзя ли было бы увидеть её и воспользоваться её помощью. Очевидная мысль, Вотсон. Ясно, что мисс Вернет ключ ко всему делу, но никто не видел мисс Вернет с ночи убийства. Женщина бесследно исчезла. Жива ли она или её держат в заперти? Вот что мы теперь непременно должны выяснить. Но мы могли бы воспользоваться с помощью инспектора Байнса, он мостак в вопросах обысков. Нет, нет, нет, нет, нет. Улик у нас никаких, одна гипотеза, косвенно подтверждённая фактами. Если мы явимся с этой историей к судье, нас просто поднимут насмехом. Но ведь женщина пропала. Она может быть в смертельной опасности. Операция на её исчезновении мы не можем. В этом странном доме прислуга иногда неделями не видит своих господ. Я могу наблюдать за домом. Я даже оставил Тамор на сторожить ворот, но больше не в моей власти. Угу. Если закон бессилен, мы будем действовать сами. А вы составили какой-нибудь план? Я знаю, где её комната. Пробраться туда по крыше пристройки не составит особой сложности. Мы отправимся в этот дом сегодня ночью и разрешим дело. Таинственный старинный дом на отшибе, его странные и страшные обитатели тайные опасности, которые поджидают за каждым углом, пленница, томящаяся в ожидании спасения, и тот факт, что мы ставили себя в очень чикатливые положение с точки зрения законодательства. Великолепная, захватывающая, потрясающая авантюра. Я тряс руку Холмсу. Разумеется, я с вами, Холмс. Мы начали приготовления к вторжению, но судьба распорядилась иначе. Около пяти часов вечера, когда серые весенние сумерки уже во всю стерели свои тени. Мистер Холмс, мистер Холмс, скорее! В комнату влетел парень, крепкий, жилистый, в изодранном шерстеном свитере и замызганном кепе, съехавшем на затылок. Видимо, агент Холмс. Они уехали, мистер Холмс. Последним поездом, но леди вырвалась. Она внизу, в коляске. Отлично, Лорнер, скорее его сына. Пробелы стремительно заполняются. Кубарем мы скатились вниз. Женщина в кабине находилась в полулобморочном состоянии, пульс слабый, дыхание угнетенное. На запястьях следы от тугих пут, на плече глубокий порез. Я проверил зарачики, чёрные точки на радужных оболочках. Холмс, помогите мне, и вы, мистер тоже. Ага. Это опиум. Мы внесли несчастную наверх, уложили на диван. Две чашки крепкого кофе привели её в чувство. Я сторожил у ворот, как вы мне приказывали, мистер Холмс. Как только коляска выехала из ворот, я последовал за ней до самого вокзала. Ейди была как во сне. Но когда они попытались втолкнуть ее в вагон, она вдруг пришла в себя и стала вырываться. Если бы не этот храбрый молодой человек, я бы ни за что не спаслась. Он вступился за меня, усадил свой кэп, и вот я здесь. Уорнер, поезжайте как инспектору Байонсу и сообщите. Не нужно за мной посылать, мистер Холмс. Мне все известно, но вы оказались расторопнее. И это были то, чего мне так не хватало. Собектательница. Я рад, что вы целы, мисс. Что же, инспектор? Вы с самого начала шли по тому же следу, что и я? Хм. Когда вы, мистер Холмс, проникли в дом Хендерсона, прикинувшись на даком орхидей, замечу, меня это страсть как развеселила. Я был недалеко от калитки. Вопрос был в том, Как добыть необходимые улики? Но зачем же вы арестовали мулата Байнса? Мистер Уотсон, у меня же свои методы. Хендерсон всяк в случае, он так себя называет, подозривал, что за ним следят. Хитрый чёрт. Ну, тогда я нарочно арестовал мулата. Мне нужно было обмануть Хендерсона. Вы верите в то, что полиция сбита с толку? Я предполагал, что он попробует смыться и тем самым даст нам возможность вызволить мисс Вернет. Превосходно, Байнс. Прекрасная работа. Вы далеко пойдёте, у вас есть чутьё. На станции всё время находился мой человек в штатском. Он был проинструктирован на случай отъезда Хендерсона, но невероятно растерялся. Когда завязалась потасовка. К счастью, ваш помощник оказался расторопнее и все завершилось благополучно. Теперь она в наших руках. Без нее мы не могли бы арестовать убийцу, но раз она здесь, я надеюсь, что вскоре мне удастся допросить ее. Нам очень важны ваши показания, мисс Фернанд. Они помогут изобречить убийцу. её нашего друга. Дайте мне свернуть несколько минут. О. Она всё ещё очень слаба. <смех> Мы не можем спорить с врачом, пекущимся о состоянии пациентки. А, инспектор. <смех> с каждой минутой силы всё более возвращается к ней, и она становится бодрее. Расскажите нам, Байнс, кто же на самом деле этот Хендерсон? О, -о, -о. Хендерсон. Это Дон Маурильо. Известный как тигр из Сан-Педро. Тигр Сан-Педро здесь, в глуши Суры, невозможно. Скорее увлекательная чтиво, чем быль, кровавая история из-за океана, знакомая по пёстрым заголовкам газет. Тигр из Сан-Педро, коварный и жестокий тиран, имя которого долгое время наводило панический ужас на всю Центральную Америку. энергичный и беспощадный. 12 лет он удерживал власть над безвольным народом. Когда же поднялось восстание, он бежал с кучкой лоялистов, разумеется, прихватив с собой богатую сокровищницу. Помните записку Уотсона? Зелёный и белый это цвета флага Сан-Педро. Мы напали на его след год назад. Мисс Вернет, вам не стоит сейчас разговаривать. Мне уже намного лучше. Спасибо, доктор. Маурильо. Мы проследили весь его путь от Барселоны, где он сошел со своего парохода зимой 86-го, до Суры, через Мадрид, Рим и Париж. Возмездие должно было настигнуть его еще в Париже, но, словно какой-то злой гений охраняет этого человека, и вот теперь благородный Гарси убит. А чудовище осталось невредимым. Но мы будем пытаться снова и снова, пока не свершим правосудие. Но каким образом вы оказались втянуты в эту историю? Мисс Верн. Англичанка участвует в заговоре с целью убийства? Какое дело англичанке до потока в крови, пролитой несколько лет назад в далекой Америке, или до тех богатств, которые тиран награбил, чтобы затем скрыться на корабле и спасти свою шкуру от наказания? И все-таки, мисс Вернет, как это коснулось лично вас? Я вдова Винсента Дуранду. Мой муж был послом Сан-Педро в Лондоне. Там мы познакомились и обвенчались. Этот негодяй Маурилии избрал своей политикой уничтожать любого, кто в последствии мог бы угрожать его власти. Под благовидным предлогом он вызвал у моего мужа в Сан-Педро и отдал там под расстрел. Его земли и имущество были конфискованы, а я осталась одна. Вам плохо, мисс Вернон? Нет, нет, я в порядке. А вскоре вспыхнуло восстание, тиран пал, но ушел от возмездия. И тогда те. хи жизни он искалечил, и родные и близкие пострадали от его жестокости, поклялись свести с ним счёты. Как только мы узнали, что Маурили скрывается под именем Хендерсона, меня подослали следить за ним, сообщать обо всех его передвижениях. Я сумела наняться в гувернантки к его дочкам. Маурили не знал меня в лицо. Он даже не подозревал, что женщина, каждый день улыбающаяся ему за обедом и воспитывающая его детей, вдова человека, которого тот казнил без суда и следствия. И я ждала удобного момента, чтобы покончить с ним. Вы упомянули Париж, мисс Вернот. Да. Первая попытка покушения была предпринята в Париже, но провалилась. Мы искали силу пол Европы в попытке избавиться от преследователей, пока наконец не оказались в Англии. Запутать следы ему не удалось, и здесь его уже поджидал Горси и со товарищами. Но и тут ваш план сорвался. Увы. Днем Маурилья был недосягаем. Его всегда сопровождал ближайший друг и сподвижник Лукас, но ночью его никто не охранял. Он спал один. Вословленный день я собиралась послать другу записку с указанием, где будет спать Мурилью. Он каждую ночь менял комнату. Я должна была проследить, чтобы входная дверь на ночь оставалась не запертой и подать знак зеленым или белым светом в окне на случай, если бы Горси угрожал опасность. И тут произошла катастрофа. Бог знает, как я возбудила подозрение в Лукасе. Я как раз закончила свою записку, когда он подкрался ко мне. Что это вы пишете, сеньорита? Дайте-ка посмотреть. Наши собственные цвета зелёный и белый. Зелёный открыт, белый скрыт. Главная лестница, первый коридор. Прошу вас, мистер Лукас. Это что же? Сеньор, сеньор. Эта женщина продалана. Они смурили силы и притащили меня в комнату. Пустите меня. Убьем ее. Покончим с предателями. Прошу вас, мистер Хендерсон. Молчать. Убьем ее сейчас, а завтра в дом наглядит полиция. Нет. Тащи тебя в ванну. Лукас, учиним ей допрос сейчас. Они крепко связали меня. И Моурилью до тех пор ломал мне руки, пока я не назвала ему адрес Горсии. Тогда Лукас написал адрес на моей записке, наложил сургучную печать, прижав собственной запонкой, и затем отправил послание со своим доверенным слугой Хасе. Как погиб Горсии, я не знаю. Лукас ни на минуту не отходил от меня. Вероятно, Моурилью подстерегал несчастного где-нибудь в зарослях у дороги. Почему же они не дали Гарсие войти в дом, чтобы затем убить его как грабителя, пойманного на месте преступления? Тогда бы пришлось выступать в суде в качестве свидетелей. И вряд ли бы они сумели сохранить своё инкогнито. А смерть Гарсие, по их предположениям, так напугает остальных, что никто больше не осмелится их преследовать. 5 дней меня держали в запертие, на привязи. Морили голодом, угрожали и стезали меня. А сегодня утром мне подали прекрасный завтрак. Сразу стало ясно, что они в него что-то подмешали. А потом, потом все как в тумане. Помню, как меня усадили в коляску. Помню вокзал. Перед самым отправлением поезда я наконец очнулась, сообразив, что упускаю последний шанс на избавление. Я выскочила из вагона, и в эту минуту подоспел ваш человек. Он-то и спас меня. Ну-ну-ну. Слава богу, что вы теперь в безопасности, мисс Вернет. Что ж, расследование заканчивается, и начинается работа для суда. А мне кажется, Маурили может быть оправдан. Хм, <сосос Pineapple> ловкий адвокат вполне способен выставить это дело как необходимую самооборону. Закону вы не совершения. Однако, мистер Вотсон, вы плохо думаете о нашем правосудии. Нет здесь никакой самозащиты. Маурили убил человека совершенно хладнокровно и преднамеренно. А нападение на женщину? Нет. Нет, нет, нет, нет. Будьте уверены. И тиран, и его сообщник точно отправятся на виселицу. Впрочем, минуло довольно много времени, когда Тигр из Сан-Педро получил наконец по заслугам. Благодаря хитрости, ловкости и дьявольскому везению он со своим приспешником ушел от полиции в Лондоне и исчез. А спустя шесть месяцев некто маркиз Монтальво и его секретарь сенор Рульи были найдены заколотыми в одном из отелей Мадрида. Преступление было приписано нигилистам, но найти убийц так и не удалось. Байنز явился к нам на Бейкер-стрит с фотографиями убитых. В которых мы тотчас признали Маурилья и Лукаса. Довольно запутанный случай, мой дорогой Уотсон. История, развернувшаяся на двух континентах, в которой действуют две группы таинственных личностей. И кроме того, наш почтенный друг и клиент, мистер Скотт Экелс. Не просто же вам будет записать его. Холмс, а я вот не могу понять, зачем вернулся мулат. Последний маленький пробел, да, Уотсон? Я уверен, что он вернулся из-за того странного существа, которое мы нашли в кухне. Он позабыл своего башка в спешке бегства, а потом вернулся за ним, чем изрядно напугал констебля Уолтерса. Он подождал 3 дня, а затем суеверие или любовь к едеу взяли верх, и он снова вернулся, угодив прямиком в западню баится. А чашка полная крови, обогоревшие кости и разорванное в клочья белой птицы? Я нарочно провёл целый день в Британском музее. Вот что по этому поводу говорит справочник, составленный сэром Артуром Лонгсвордом. Религии и культы Южной Америки. Водоист не начнёт ни одного важного дела, не принеся подходящей жертвы своему нечестивому идолу. Обычно в жертву приносят белого петуха, раздираемого на части ещё живым, или чёрного козла, кровь которого собирают в чашу, а тело сжигают. Что-то вот сэм, конечно же, невообразимая дикость. Но я, кажется, уже говорил, что от невообразимого до ужасного один шаг.